Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Ограждение детей от людей и книг мира Эпиграф «Выходите из среды его» Книга пророка Исаии, глава 52, стих 11 Вместе с заботой о создании светлой, духовной, материальной среды в окружении детей следует также позаботиться и о возможности тщательного сбережения детей от разлагающей душу темной силы греха и душевного порока. Закон взаимного влияния одинаково приложим и для доброго, и для злого. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми — развратится». Было сказано еще около четырех тысячелетий назад Соломоном, мудрейшим из людей. Душевная болезнь также заразительна и опасна для окружающих, как и физическая, в особенности для слабых, не окрепших духовно организмов». Может быть, некоторые думают, что душевному организму нужна, как и телесному, закалка. Но если телесная закалка при недостаточной осторожности может кончиться заболеванием, то душевная совершенно недопустима, как связанная с опасностью погубить душу от соблазна. И хотя соблазны и попускаются людям, — так как, по словам Господа, надобно прийти соблазном. Но вместе с тем Господь запрещает самим людям соблазнять, искушать друг друга, говоря «горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Преосвященный Игнатий Бринчининов сравнивает среду мира и в среду монастыря с возрастанием растений в поле и в питомнике. Наилучшие и красивейшие экземпляры вырастают только в питомниках. Там достигается это специально подобранными условиями для выращивания. Пусть цветы из питомника не так выносливы, но они прекрасны. Вместе с тем они защищены там от всех напастей стихий. Так Господь защищает души иноков от осквернений и соблазнов мира, и очищенные души в свое время переносит в свой вечный сад, в небесное царство. Он любуется духовной красотой и Сам создает условия для ее развития. Как некогда, так и теперь — Благая часть не отнимется от Марии. Будем же и мы оберегать, насколько можем, Господни цветы, чистые души наших детей, От всех скверн мира и от всех носителей скверны. А сбережение себя от людей языческих воззрений Наставляли первых христиан святые апостолы. Так апостол Павел в послании к Коринфянам пишет «Не обманывайтесь».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 Того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Если общение с активными атеистами небезопасно для малопросвещенных духовных христиан, то тем более оно опасно и может быть гибельным для детей. Московский благочестивый купец Путилов, живший в начале прошлого столетия, Сам обучал своих сыновей, так как боялся дурного влияния на них в школе, сверстников. Его заботы и труды оправдались в полной мере. Все три его сына пошли в иноки и впоследствии стали известными игуменами трех монастырей — Исаия Саровский, Моисей Оптинский и Антоний Малый Ярославский. Такие примеры заслуживают внимания. если двери христианской семьи должны быть широко открыты для боголюбцев, то они должны быть закрыты для людей, живущих в философии безбожия. Должны быть закрыты и для тех, кто, называя себя христианами, на деле распинают Христа, не гнушаясь смертными грехами. Об этом так пишет апостол Павел. «Я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом,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 поверхностное общение с окружающим нехристианским миром. Иначе, пишет он там же, надлежало бы вам выйти из мира сего. Очевидно, что здесь надо проводить резкую границу между вынужденными деловыми отношениями с людьми и добровольным тесным общением. Поэтому надо проявлять осторожность при приглашении в семью знакомых, при подборе для детей товарищей по играм и при приеме в семью домашних работниц. Оправданием общения с беззаконниками и атеистами не может служить и родственная связь. Мы знаем, что Господь родство считает не по плоти, а по духу. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Марка, глава 3, стих 35. Поэтому принятие, например, в семью для совместного жительства стариков, в том числе бабушек и дедушек, или сирот из близких родных, можно делать лишь с благословения духовных отцов. И случается, что последние отказывают в благословении из-за опасности нарушения благочестивого и мирного уклада семьи, Близкими по плоти, но далекими по духу людьми. И единственным оправданием нашего общения с близкими нам по плоти и нехотящими знать Бога может быть лишь исполнение заповеди любви и милосердия, выполнение которых обязательно по отношению ко всем без исключения по заповеди Спасителя. Однако в этом случае мы не должны приближать к себе таких родных. и общение с ними следует ограничить необходимостью. Об осторожности в этом отношении так пишет в одном письме старец Оптинский в своей книге «Письма к мирянам». «В большие толки с братом своим не пускайтесь. Желая ему принести душевную пользу, остерегайтесь, как бы не повредить и себе». знаете, что вы через брата должны будете в таком случае выслушивать глубины сатанинские, то есть пагубные враждебные возражения и сомнения, которые он изобретал в продолжении восьми тысяч лет. В силах ли будем опровергать это? И можем ли без вреда выслушивать?» Итак, осмотрительность в выборе тесных знакомств и связей необходима. как ради нас самих, так еще в большей мере ради наших детей. Она была обязательна еще для евреев Ветхого Завета. И за воздержания в этом отношении уже тогда была обещана высокая награда. «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Книга пророка Исаии, глава 52, стих 11. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями», — говорит Господь Вседержитель. Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 19. Вместе с заботой о подборе для детей хорошей духовно питающей литературы следует оберегать их от книг, могущих неблагоприятно повлиять на их души. Из литературы для детей младшего возраста следует обратить внимание на сказки. Есть много сказок и рассказов, где автор выводит бесов в шутливом тоне. Например, Гоголь. На первый взгляд, что особенно плохого может быть в таких сказках? Дьявол и его темные полчища — враги человека, по словам самого Господа. и поэтому нельзя рисовать их детям в качестве глуповатых или смешных существ. При правильной духовной настроенности христианин должен быть всегда бдительным против своего врага и не обманываться в отношении его силы, злобы, коварства. Преподобный Серафим говорил, что если бы благодать Божия не охраняла людей, то сатана одним ногтем смел бы с лица земли все человечество. Привитие же с детства пренебрежительного отношения к темной силе притупляет в дальнейшем нашу бдительность и к тому ведет, что христиане не учатся борьбе с темной силой, ставящей себе цель лишить человека радости вечного блаженства. Кроме того, само Произношение при чтении противного имени нельзя одобрять. Это может привести к привычке употреблять его легкомысленно в разговоре. Вместе с тем детям младшего возраста нельзя рисовать бесов в их истинном свете, так как это будет устрашать детей и делать их пугливыми, Для маленьких детей вообще не должно существовать этой темной стороны жизни. Когда дети подрастут и не будут пугливы, тогда надо рассказать им про истинный характер темных сил и про способы борьбы с ними, пользуясь для этого литературой с описанием богатого опыта святых и подвижников в этом отношении». Особенно тщательно следует оберегать детей всякого возраста от чтения книг кощунственного характера, богоборческих, безнравственных и сеющих нечистые образы. Чтение богоборческих книг недопустимо не только для детей, но и для взрослых. Наша вера — дар Божий, так как никто не может назвать Иисуса Господом, как только «Духом святым», — пишет апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. «Поэтому испытывать крепость своей веры чтением богоборческих книг грешно по заповеди Спасителя, не искушая Господа Бога твоего». Известен рассказ про Антония Великого, который убежал От пришедшего к нему еретика, таким образом, даже великий святой не рисковал испытывать крепость своей веры. Нечистые же образы безнравственных книг способны так глубоко западать в душу, что могут жить там до смерти и не исчезают из памяти грязня нашего воображения. Поэтому один греческий мудрец говорил, Я не столько хотел бы иметь дар хорошей памяти, сколько способность забывать. Но не только подобная литература вредна для наших детей. Всякая книга, написанная безбожником, носит отпечаток безбожного миросозерцания ее автора и в какой-то мере побуждает читателей смотреть на мир его глазами. «Блаженный иероним» — так пишет одной матери — Оберегайте дитя свое от всех чтений, которые вносят в недра христианской души понятия и вкусы языческие. Поэтому родителям следует учитывать отрицательное влияние значительной части современной детской литературы. Возьмем, например, сочинение Марка Твена, которое считается детским классиком и которым зачитываются все мальчики. В произведениях «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Геккельберг Финна» Марк Твен выводит такие яркие типы двух мальчиков, которые в глазах молодого поколения овеяны героизмом. На первый взгляд им свойственен ряд положительных черт характера, мужество, самостоятельность, сострадание к обиженным. Этим мальчикам, вероятно, будут подражать многие молодые читатели». Но на самом деле здесь выводятся дети антихристианского характера, у которых тление греха прикрыто личиной доблести. Для мальчиков не существует религии Бога, непослушание и обман — основные черты их поведения по отношению к старикам. Мальчики курят, воруют куриц, вступают в яростные драки, и все это возводится автором в какую-то доблесть. В книгах Марка Твена встречаются рассуждения относительно молитв и промысла Божия, полные насмешек над религией. В произведении «Принца нищий» Марк Твен среди ряда светских людей выводит одно духовное лицо — отшельника, но он выводится безумным и грозит смертью принцу. В произведении «Гимназисты» Николая Георгиевича Гарина-Михайловского описывается, как постепенно мальчик сбрасывал с себя цепи религии. Окончательно потеряв веру, гимназист, очевидно, сам автор, иронически говорит, «Мне говорили, что без религии нет морали, а вот я не верю, но не имею потребности ни убивать, ни грабить». И оправдана премудрость чадами ее». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. Один из приемов сатаны для достижения обладания душой человека — это заставить его забыть о Боге. «Трепещу», — пишет святой Василий Великий, «чтобы по невнимательности ума или по занятию суетным не отпасть от любви к Богу. Ибо тот, кто ныне обольщает нас — и мирскими приманками старается произвести в нас забвение благодетелей, к погибели душ наших ругается. И не ругается ли так громадная масса современной билетристики, в том числе и детской? И нельзя закрывать глаза на то, что подобная литература, написанная авторами безбожного миросозерцания, будет, если не отравлять, то, во всяком случае, подавлять – духовную жизнь детей. Родители не в силах в полной мере уберегать от соблазна своих детей. И чем старше становятся дети, тем труднее это делать. Но и здесь, как и во всех сторонах воспитания, родители должны сделать все от зависящее. Прежде всего, они должны сами подбирать для детей ту литературу, которая питала бы детей духовно. При недостатке такой литературы, а ее сравнительно мало, следует подбирать такие книги, которые были бы написаны, если не живыми по духу христианами, то хотя бы не врагами христиан, и были бы по духу близки христианству. Например, Диккенс. «Кто не против вас, тот за вас», — сказал Господь. В отношении же писателей вроде Марка Твена, Уэлса и тому подобное — Надо стараться, чтобы такой литературы дети читали меньше и, по возможности, менее, чем здоровой по духу. Вместе с тем надо раскрывать детям истинное лицо ее, авторов и ее героев, их безумие. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога» Псалом 13 стих 1. И открывать порочность их миросозерцания, книги же «Богоборческого духа», Вроде гимназистов и студентов Гарина Михайловского должны тщательно устраняться и не попадать в руки детям. Впрочем, кстати, Гарин Михайловский в дальнейшем опровергает себя. Его герой-гимназист, ставший студентом, начинает свою половую жизнь насилием надгорничной. Вероятно, здесь автор не постеснялся нарисовать картину из своей личной жизни, ярко характеризуя героя, сбросившего цепи религии. Говоря о современном увлечении светской литературой, старец Амвросий Оптинский дает такой совет одной воспитательнице. «В благие минуты можно сказать питомице, что она, как христианка, кроме журналов, должна читать духовные книги». и на слово не верить всякому вздору без разбора, что можно родиться из пыли, и что люди прежде были обезьяны. Из этих слов старца Амвросия видно, что опасность соблазна грозит нашим детям и от той части современной науки, точнее лженауки, преподаваемой в школах, которая носит явно богоборческий характер, сеет ложь. и обольщение мнимым могуществом человеческого разума. Современные христиане находятся в отношении обучения детей в том же положении, что и первая христианская церковь среди господствовавшего языческого мира. И тогда христианские наставники предупреждали детей о необходимости критически относиться к материалу, который им преподавали. В сочинении К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями, святой Василий Великий пишет «Не без разбора брать от языческих учителей, а только полезное, ибо стыдно, отвергая вредное в пище, не делать никакого разбора в науках, которые питают нашу душу». Основным противоядием языческой философии христианские родители считали благочестивое воспитание в семье. и старались помимо школы сами давать духовное образование детям. Так воспитывался, например, Ориген. Когда он был мальчиком, отец ежедневно заставлял его заучивать священное писание, а потом пересказывать. Эти занятия увлекали Оригена, и он удивлял отца своими богословскими вопросами. Отец был счастлив успехами и духовными настроениями мальчика. По рассказам отца он нередко ночью тайком открывал грудь Регена и целовал ее, как святилище Духа Божия. Будучи еще шестнадцатилетним отроком, Ориген уже укреплял своего отца Леонида Исповедника и сам стал бы добровольным учеником. Если бы не был насильственно удержан от этого матерью, которая, не надеясь на свои уговоры, прятала его одежду. Не имея поэтому возможности выходить из дома, он писал в тюрьму своему отцу и просил не тревожиться за будущность его большой и материально бедной семьи. Когда Леонид был обезглавлен за исповедание Христа, шестнадцатилетний ориген начал преподавать. и стал опорой матери и шести младших братьев. Для таких, каким был юноша Ориген, не могла быть опасной языческая школа. И у нас духовное воспитание детей должно стать основным средством для сбережения их от влияния атеизма из лженауки и литературы. Укрепляя веру наших детей всеми доступными нам способами — таинство, молитва, духовная среда, духовное чтение — мы можем рассчитывать на обетование Спасителя для уверовавших в Него. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Евангелие от Марка, глава 16, стих 18.